Глава 4 Москва. Лубянка. «Если какие-то количественные критерии в ваших прогнозах», спросил меня офицер, сидевший с самого края справа. «Есть. Но они не доминируют, так точно», улыбнулся я. «Скорее, речь идет о чутье. Скапливается по какой-то теме определенная совокупность фактов, и у меня появляется точка зрения на то, что может произойти дальше, и я ее и высказываю в своих выступлениях. А вот обосновать, как я пришел именно к такому выводу, мне уже очень сложно. Мы не знаем точно, как именно наш мозг выдает такие вот решения. Сколько хирурги не режут его на доле и не изучают его, это как-то не помогает понять процесс принятия решения у взрослого человека. А некоторые говорят и о том, что чтобы понять человека полностью, нужен сверхчеловек во всем его превосходящий. Впрочем, время покажет, в чем я прав, — А в чем ошибаюсь? На то они и прогнозы, чтобы проверялись временем. — Знаете, у человека, услышавшего ваш доклад, может сложиться впечатление, что вы симпатизируете Израилю, а не арабским странам. Попытался меня поддеть офицер, сидевший рядом с тем, что задал первый вопрос. — Я ни в коей мере не симпатизирую Израилю. Впрочем, как и большинству других стран, поскольку все мои симпатии на стороне моей родины, Советского Союза. Но я вынужден трезво освещать факты, так, как я их вижу. Глупо было бы делать такой доклад, опираясь на симпатии или антипатии. Так что на вопрос о симпатиях к Израилю скажу честно. Эмоциям нет места в научном анализе. Если, конечно, это не те эмоции, которые демонстрируют политики, действия которых мы анализируем. В этом случае их, конечно, тоже необходимо учитывать. Израиль силен, а арабы нет. И, к сожалению, современный мир устроен таким образом, что все принадлежит сильному. Тот, кто слаб, может только жаловаться. Тот, у кого есть реальная сила, берет все, что захочет. Правда, если он разумен, то берет только то, что заведомо сможет удержать и не понесет большого ущерба от захвата. Так, если взять ту же операцию во Вьетнаме, то она была явно излишней для американцев. И я скажу вам, что на ближайшие годы выводы они сделают. Будут атаковать только относительно небольшие государства, там, где невозможно проиграть в схватке с ними. Снова испытать такой же позор, как во Вьетнаме. В ближайшие лет 10-15 они абсолютно не будут готовы. Уж слишком дорого это обходится для американской казны во всех смыслах. А самое неприятное для американских политиков — что людские потери являются фактором на всех выборах и перевыборах в США. Если президент допускает большие жертвы среди американцев, у него очень резко падает престиж, как и у его партии соответственно, что влияет на шансы удержать политическую власть. Так что американцы теперь будут стараться воевать чужими руками, что в принципе и логично, поскольку вассалов у них огромное количество. И сколько будет потерь у их вассалов, им, в принципе, абсолютно безразлично. Новый вопрос. Теперь ижат офицера слева. И почему вы считаете, что арабские армии в случае гипотетической атаки на Израиль не смогут одержать победу? Да много всего говорит в пользу такого прогноза. Первый момент. Евреев не так и давно немцы уже резали. И жестоко резали. Так что один урок они точно выучили, что непротивление злу не помогает, когда тебя хотят убить. Поэтому они свою территорию под Израиль у арабов и англичан буквально выгрызли, в том числе не гнушаясь и терроризмом. И победа им знатно голову вскружила, они в себя как в воинов поверили. Дальше момент. Евреев-американцы обучают воевать по стандартам НАТО. Дисциплина и сплоченность, четкие выверенные действия по учебнику. Каждый солдат усиливает других, выполняя в нужное время свои задачи. И они готовы так сражаться целыми подразделениями. В XX веке именно так и надо воевать, если рассчитываешь на победу. А вот арабы — это кочевая нация, боевая, но кочевая. Они сильны каждый по отдельности, когда с саблей на коне или верблюде на врага несутся. И эта психология у них веками формировалась. Так что ты сажаешь его в танк или истребитель, а он себя джигитом на коне воображает, что несется на врага. Первым врага саблей полоснуть, первым добычу с него снять. При серьезных потерях немедленно повернуть в тыл и ждать удобного момента для следующей атаки, а вось удастся врага неожиданно подловить и без потерь убить и ограбить. Слаженность действий в совместной работе на фронте нет, не слышали. Военные успехи арабов закончились в XIX веке, когда появились пулеметы, против которых, наконец, шашкой много не навоюешь. Когда у их противников появилась строжайшая дисциплина в армии, на которую наложились эффективные схемы военных действий. У арабов очень плохо с дисциплиной. Ну и другие моменты в этнической психологии имеют значение. Едва у араба на войне что-то идет не так, у него первая мысль «предали» значит, надо делать ноги, иначе умрешь. Там же у них столько в истории именно такого, когда в борьбе за власть свои же предавали на каждом шагу. Вполне привычное дело за такие мысли, и невозможно их осуждать даже. А у евреев, наоборот, настолько тесная этническая сплоченность, что такой мысли и близко не возникает, они не верят, что один из них может своего предать. Тысячи лет евреи вели бизнес в очень сложных условиях. И тут же отлучали от нации тех, кто своих предавал. И все. Если отлучен от своих, умрешь бедным в канаве. Такой солдат намного более стоек в бою, чем солдат, что уверен, что его командиры предадут при первой возможности и бросят умирать. Они, напротив, готовы умереть, лишь бы своих не подвести. Следующий фактор тоже играет. За спиной у еврейских солдат будут их семьи и дома, которые надо защищать любой ценой. Арабы пойдут вперед атаковать ради возвращения земли, которую они считают захваченной Израилем, и добычи. У них намного ниже цена вопроса, за что ты будешь сильнее сражаться, за свою семью или за абстрактную идею контроля территории. Ну и еще один момент. В США евреев живет больше, чем в Израиле. Они там очень сильны в политике. Значит, еврейский солдат будет полностью уверен, что надо лишь немного продержаться в войне с арабами, и американская армия обязательно поможет. Согласитесь, так легче проявлять стойкость. Необходимо также учитывать тот уровень кооперации, который выработался у евреев за сотни лет погромов, депортаций, избиений, преследований. Во время проживания на территории Европы за эти века выжили те, кто умел взаимодействовать друг с другом и чутко держал ухо востро. Они собирали достаточной информации, чтобы понять, когда необходимо убегать, почувствовать, когда ситуация становится критической. Отшельники не выживали. Они узнавали слишком поздно о грядущих проблемах, тогда, когда к их дому уже подходила разъяренная толпа, чтобы ограбить и убить. И последний фактор – наличие в Израиле ядерного оружия. О чем будет думать еврейский солдат? о том, что в случае критически серьезного прорыва арабов ядерное оружие непременно используют против наступающих частей арабских войск. И ты тоже, если начнешь отступать, под раздачу попадешь вместе с ними. Очень мотивировать сражаться как следует, чтобы не погибнуть вместе с арабами в ядерном взрыве. — То есть у вас тут сплошная психология? — скептически поджав губы, сказал офицер. «Иногда именно психология и дает ответы на очень важные вопросы», — улыбнулся я ему. а «Вот если бы Гитлер получше изучил психологические факторы, которые привели Наполеона к поражению в войне с Россией, то, может, и не полез бы на СССР». «И какие, с вашей точки зрения, такого рода факторы, не учел Гитлер, которые надо было учесть?» — оживился офицер. «О, как его задело! Видно, что тема для него не чужая». первый фактор Не стоит думать, что если ты собрал кучу народу со всей Европы, у тебя получится единая сильная армия. У Наполеона была вера, что всякие подобранные им итальянские, австрийские и польские авантюристы будут сражаться не хуже французов. А другого выхода, как их приглашать, у него не было. Французов не хватало, чтобы вторгаться на такую огромную империю, как Россия. Но нет. Иностранцы не проявили никакой дисциплины, которой славились обожавшие Наполеона французские войска. Более того, занимаясь мародерством, на глазах у французов они морально разложили и самих французов. Постояв несколько недель в Москве, Наполеон потерял свою армию, став главарем шайки мародеров, каждый член которой мечтал поскорее убраться домой в Европу, чтобы там годами кутить, проматывая награбленное. Закономерно, что он проиграл русскую кампанию, а потом потерял и свою империю. Потом побег с Эльбой, несколько успешных битв, в которых были убиты или ранены опытные французские солдаты. А затем пришлось вместо ветеранов пацанов набирать со всей Франции. Много ты с пацанами навоюешь против матерых мужиков в армиях, что пришли его добивать. ну и та же ошибка и у Гитлера. Он же понимал, что немцев ему не хватит, чтобы нас победить. Маловато их. Поэтому что сделал? Придумал идеологию арийской расы, чтобы народ в свою армию со всей Европы набрать. Мол, у меня в армии все равны. И немец, и швед, и француз. Все истинные арийцы, рожденные повелевать миром. Пока были сплошные победы, эта идеология еще как-то работала. А вот когда советские войска остановили немцев и начали контратаковать то идеология это шитая белыми нитками, быстро посыпалась. Немцы еще неплохо сражались с нами, мечтая разжиться русскими рабами после победы. А вот многие из вояк, набранных Гитлером со всей Европы, как те же румыны или итальянцы, были отвратительными воинами. Наполеона не хватило французов для захвата такой огромной страны, как Россия, и он прогорел со своей великой армией с кучей мародеров в ней. И у Гитлера, способные воевать немцы, закончились к 1944 году. Пришлось пацанов в Гитлерюгенд набирать. И все на этом с ним и закончилось. Жаль, что в том же 44-м пулю себе в лоб не пустил собака. А русская армия в обеих войнах, что с Наполеоном, что с Гитлером, вначале долго раскачивалась, отступая и терпя поражение, а потом училась на своих ошибках и давала прикурить агрессору. — Ну, есть что-то такое у нас, что в мирное время мы разгильдяи, зато если нас сильно разозлить, то вот тогда все у нас очень хорошо получается. Это как в анекдоте. — В каком анекдоте? Я усмехнулся и сказал. — Детском, но весьма поучительным Попадают русский, американец и француз на остров, где живет племя дикарей. Те говорят, мол, мы дикари, конечно, но последнее желание выполнить готово перед тем, как вас съесть. Спрашивают у американца, какое у тебя последнее желание? Тот говорит, дайте выкурить сигару. Выкурил, зажарили съели. Спрашивают у русского про последнее желание. Тот говорит, давайте я наклонюсь, а вы меня пните как следует. Удивились, но так и сделали. Русский после пинкара свирепел, схватил какую-то дубину и поубивал всех дикарей. Развязывает француза тот ему Иван. А что ты с самого начала так не сделал? Американец был бы жив тот ему смущенно ну понимаешь жак натура у меня такая пока меня не пнешь вроде анекдота что то в этом есть согласитесь офицеры удивленно переглянулись ну да меня тут к председателю кгб позвали а я тут анекдот отравлю как на рыбалке под водочку ничего ничего потерпите я же гражданский имею право и ничего особого от вашей структуры и не жду Еще десяток вопросов, на которые я отвечал в той же свободной, раскованной манере, а затем вопросы закончились. «Спасибо, товарищ Юлев», — сказал мне Андропов. «У меня тоже будет вопрос. Это война арабских стран с Израилем, которую вы считаете неизбежной. Как скоро она произойдет, как вы считаете?» Достаточно скоро, Юрий Владимирович. Жажда реванша за унизительный проигрыш 1967 года у арабов нестерпима. Вспомним, как в Германии после проигрыша Первой мировой войны возникал и поддерживался реваншизм, который неизбежно вылился во Вторую мировую войну. Здесь все то же самое. Но и арабы видят, что вскоре вовлеченность вовлеченность США во Вьетнаме закончится, В связи с полным проигрышем войны и у американцев освободятся руки для полномасштабной помощи Израилю в регионе. Получается, что для них благоприятное окно возможностей, когда США будет затруднительно быстро прийти на помощь Израилю, скоро закроется. Значит, надо воевать сейчас. Или придется все откладывать до следующего благоприятного случая. Арабы – люди горячие, терпение – не самая сильная их сторона. Благодарю. «Вы свободны, товарищ Ивлев», — сказал мне Андропов. «Рад был пообщаться, товарищ председатель», — сказал я и направился к двери. Эх, как приятно слышать от самого главы КГБ, что я свободен. Румянцев, сидевший на стуле рядом с дверью, тут же подхватился и открыл передо мной дверь. Вышли с ним в коридор. Румянцев закрыл дверь за собой, но мы еще молчали, пока не отошли метров на десять по коридору. «Но ты, парень, даешь», — сказал восхищенно Румянцев. «Нервы у тебя, конечно, хоть в космос отправляй. Тебе что, правда, все равно, что перед тобой сам Андропов сидел? Ты как начал анекдот рассказывать, я чуть не помер из-за того, что ты творишь. Но председателю анекдот понравился, я заметил по его лицу». «Почему все равно?» — спросил я удивленно. «Естественно, я понимаю, что это очень важный человек». Но меня ж сюда позвали не за красивые глаза, чтобы я ими растерянно хлопал, а как человека, чье мнение интересно руководству комитета. Значит, моя задача предельно проста — сконцентрироваться на работе. Было бы непрофессионально с моей стороны трястись, мекать и бегать, отвечая на вопросы или делая доклад. Да и, честно говоря, насобачился я уже эти доклады делать. Более того, только в этой аудитории, в компании офицеров КГБ, я и могу немного расслабиться. «Расслабиться?» — удивился Румянцев. что да я тебя совсем сейчас не понял». «Не, ну ты сам подумай. Вот выступаю где-нибудь на каком-нибудь заводе или в магазине, и постоянно есть опасение что какой-нибудь антигосударственник попадется, который начнет всякую муть лепить антисоветскую. Придется долго думать, как выкрутиться, чтобы не попасть вместе с ним в проблемы за компанию. И только здесь, в стенах Комитета государственной безопасности, Я могу быть полностью уверен, что никто не попытается что-нибудь антигосударственное отчебучить. Логично, что это расслабляет. Румянцев долго смеялся. Я понимал, что ничего такого особенно смешного я не сказал, просто у него так нервы проявляются. Боялся же, небось, что я что-нибудь там ляп не то в присутствии Андропова, а потом ему, как куратору, улетит по полной программе». Это правильно, — подумал я, — значит, опытный человек везде возможные подставы ищет. Далеко в любой организации пойдет тот, кто так мыслит. Но мне, конечно, было безумно интересно. Вот доклад, который я сделал практически на самом верху, такой серьезной организации, как Комитет государственной безопасности. И ведь скоро многое из того, что я в этом докладе сказал, сбудется. Какое это влияние окажет на судьбы Советского Союза? Начнет ли мне больше доверять Андропов и советоваться в каких-то важных делах? Смогу ли я через Андропова предостеречь советское руководство от некоторых глупостей, которые потом окажутся фатальными? Но все это покажет только будущее. А пока что, конечно, я наконец смог расслабиться. Все же эти дни доклад для Андропова висел над плечами. Не так, чтобы очень сильно меня волновал, Я жизни циничный старик, но все же, естественно, немного волновался. Главным образом, чтобы не сорвалось все по моей вине. Мало ли, заболею, голос потеряю или в аварию попаду. Уж слишком привык я выполнять взятые на себя обязательства точно и в срок. Москва. Московский государственный историко-архивный институт. женю Брагина очень хотела пообщаться с Кариной на занятиях. Но первую пару та пропустила, так что ей пришлось этот разговор отложить. Но ближе к концу первой перемены Карина все же мышкой скользнула в аудиторию. Обрадованная Женя тут же коршуном метнулась к ней. «Как ты могла так подло поступить?» Сходу огорошила она Карину, даже не здороваясь. «Я тебя считала подругой. Доверяла тебе, а ты оказалась лгуней». «О чем ты говоришь?» Возмутилась Карина, растерявшись от неожиданности и разозлившись из-за того, что Брагина начала предъявлять ей претензии при всей группе. «Я говорю о той клевете, которую ты придумала про Мишу и его девушку», — рявкнула Женька, даже не стараясь понизить голос. «Нам все рассказали ребята, которые с вами в поход ездили, так что даже не пытайся вывернуться». «Не понимаю тебя», — возмущенно продолжила Карина гнуть свои линии. «Ты явно что-то не так поняла». Или тебе просто не всю правду сказали, и ты теперь, сделав поспешные выводы, меня оскорбляешь? Не очень это красиво с твоей стороны. — Да ты совсем обнаглела? Совести у тебя нет! — воскликнула Женька. — Что здесь происходит? — раздался вдруг строгий голос преподавателя от двери. — Занятие начинается. Все, кому нужно поругаться, могут продолжить это делать вне аудитории. Студенты тут же разошлись по своим местам. Женька с Кариной, бросив друг на друга неприязненные взгляды, тоже тихонько шмыгнули за свои парты. Едва дождавшись конца пары, Брагина снова рванула к Карине. Та двинулась к выходу из аудитории сразу, как прозвенел звонок, так что догнала ее Женя уже в коридоре. — Мы не закончили разговор, — сказала она, догнав Карину. — Это не разговор, а дурацкий нападки с твоей стороны, — огрызнулась та. — Значит, продолжаешь на своей лжи настаивать. — угрожающе протянула Брагина. — Думаешь, у меня не получится тебя на чистую воду вывести? Я этого так не оставлю. Все узнают, какая ты подлая. — Я не понимаю, с чего это вдруг ополчилось на меня, — пожала плечами Карина. — Повторяю, ты явно все неправильно поняла. Все на самом деле было не так. — Ну, раз ты так, вообще-то ты забыла, что это легко проверить, — разъярилась Женька. — Сегодня же попрошу Костю... «Сказать Миша, чтобы пришел к нам в институт, да привел с собой всех, кто тогда был с тобой в поездке. Соберем комсомольское собрание и послушаем там, что они скажут. И обещаю, когда всем станет ясно все про твое вранье, легко ты не отделаешься». Карина аж запнулась, когда услышала это. «Она давно общалась с Брагиной и понимала, что той хватит и энергии, и упрямства реализовать угрозу». Остановиться посмешищем для всего института совсем не хотелось. Ей же потом жизни не дадут. При любом удобном случае будут вспоминать эту историю и судачить по углам. — Зачем тебе это нужно? — сказала Карина уже гораздо менее холодным тоном. — Мы так с Мишей расстались. Думаешь, мне это приятно? Понятно, что были ссоры и обиды, но повздорили немного. Зачем из этого спектакля устраивать? — Затем, что ты оговорила нормального парня. — ответила Женька. — Я считала тебя хорошим человеком, своей подругой, познакомила вас с Мишей. А теперь мне стыдно друзьям в глаза смотреть из-за того, как ты себя повела. — Извини, что расстроила тебя, — сделала виноватый вид Карина. — Мне просто было очень обидно и неприятно. Миша бросил меня и сразу себе другую нашел прямо в походе, в котором мы вместе были. — Интересно, а об этом тебе рассказали? «И как ты думаешь, я себя после такого чувствовала?» «А я тебе скажу, как. Я чувствовала себя оскорбленной и оплеванной. Они даже отказались меня до автобуса подвести когда я сказала, что уезжаю и не буду терпеть это все. Мне пришлось мало знакомого парня из другой компании просить меня отвезти. Так, друзья, поступай, по-твоему. Что я должна была делать?» «Ну уж точно, не говорить про людей гадости!» Варьировала Брагина, которую слезная речь Карины нисколько не разжалобила. вера у нее к ее словам теперь не было. Но самана теперь тоже сбавила напор, поняв, что однокурсница идет на попятную. «Можно было рассказать все как есть, а не выдумывать оскорбительной небылице?» «Чего ты хочешь от меня?» Спросила Карина, поняв, что сочувствия не получит, но и увидев, что воинственный пыл Женька явно поумерила, чего Карина на самом деле и добивалась. «Чтобы ты извинилась перед Мишей и его новой девушкой», строго сказала Брагина. «Как бы ты ни была обижена, клеветать на других людей нельзя, это не по-товарищески». «Хорошо», — кивнула Карина, «я найду их и извинюсь». но уж нет», — покачала Женька головой. «После всего произошедшего доверия тебе больше нет. Я хочу, чтобы ты извинилась перед ними в моем присутствии». «Что за чушь?» — возмутилась Карина. «Это наше личное дело, тебе не кажется?» «Оно было вашим личным, пока ты не начала гадости о Миша его друзьям рассказывать», — парировала Брагина. «Так что теперь это наше общее дело». «И как это сделать?» — спросила Карина, очень разозленная таким поворотом, но старательно пряча эмоции. «Мы пригласим Мишу с Наташей к нам в выходные. Вот придешь туда и извинишься». Тут же нашла Женька выход. «Только так! Или же я соберу комсомольское собрание. Выбирай!» «Хорошо, я приду!» — покорно кивнула Карина головой, не найдя другого выхода. «А то это оглашенная точно побежит к комсоргу. С нее станется!» Женька Брагина удовлетворенно кивнула и пошла в аудиторию, а Карина начала судорожно размышлять, что ей теперь делать. От одной мысли о том, чтобы извиняться перед Кузнецовым и этой его калининской пассией, у нее зубы сводило и кулаки сжимались. Это точно был не вариант. Что ж теперь делать? В замешательстве думала она, стоя в коридоре.